Наскоро переделано во временный командный пункт. — И что теперь? — спросил он. — Теперь? Офицер сел напротив и сплел пальцы. — Случай не такой простой. Вы находитесь на территории закрытой военной зоны. Я нигде не заметил никакой запрещающей надписи. Но и разрешающей тоже нигде не было, доктор Эннвер. На что он мог жаловаться? — Сам виноват. Это была сумасбродная идея. Офицер снял с пояса рацию и провел короткий разговор. — Вам здорово повезло, — сказал он. Сейчас здесь появится человек, который разберется с вами. — Почему бы вам просто не записать все мои данные и не отпустить меня? Это не так просто. — Я не сделал ничего противоправного, — сказал Эновик. Звучало не особенно убедительно даже в его собственных ушах. Офицер улыбнулся. — Даже на членов кризисного штаба распространяется закон о неприкосновенности жилища в гражданско-правовом смысле. Он вышел за дверь. Эновик остался в бараке с солдатами. Они не разговаривали с ним, но держали его в поле зрения. Постепенно он согрелся от кофе и от досады, что потерпел фиаско. Он вел себя как последний идиот. Единственным утешением служили виды на получение хоть какой-то информации, если действительно кто-то сейчас явится, чтобы разобраться с ним. Полчаса прошли в пустом ожидании. Потом он услышал тарахтение вертолета. В окно, ведущее в сторону портовой лагуны, ворвался яркий свет. Над поверхностью воды завис прожектор подлетающего вертолета. Машина пролетела над крышей и приземлилась. Грохот винта перешел в ритмичные шлепки. Энвик вздохнул. Сейчас ему придется снова все пересказывать. Кто он такой? И чего им здесь надо? По мощенной площади протопали шаги. В освещенном снаружи дверном проеме возникла фигура, и Энвик сразу же узнал ее. Она на мгновение застыла на пороге, как будто изучая обстановку, потом медленно приблизилась и остановилась прямо перед ним. Энвик заглянул в светло-глубые глаза. Два аквамарина на азиатском лице. — Добрый вечер! — произнесла она тихим, мелодичным голосом. — Генерал Джудит Ли. 3 мая. Торвальдсон, норвежский материковый склон. Клиффорд Стоун родился в шотландской семье вторым из троих детей. Первый же год жизни он утратил все младенческое очарование, рос маленьким, слабым и некрасивым. Семья держала его на дистанции, как будто он был постыдной неудачей, на которую лучше не задерживать внимания. Клиффорду не перепадало ни ответственности, возложенной на его старшего брата, ни ласки, которая доставалась его младшей сестре. Нельзя сказать, что с ним плохо обращались, в принципе, он ни в чем не испытывал недостатка, кроме тепла и внимания. У него никогда не было чувства, что он хоть в чем-то опережает других. В детстве у него не было друзей, а в юности девушки, и в 18 он начал высеть. Даже тот факт, что он блестяще сдал выпускные экзамены, никого по-настоящему не заинтересовал. Директор вручил ему аттестат с некоторой растерянностью, как будто впервые видел этого невзрачного юношу с требовательными глазами. Аттестат был очень хороший, и директор приветливо кивнул Стоуну, Коротко улыбнулся и тут же забыл его худощавое лицо. В университете Стоун изучал инженерные науки и проявил себя высокоодаренным студентом. В ходе веке он получил признание, по которому всегда тосковал, но оно было ограничено его профессиональным кругом. Частная жизнь Стоуна на глазах мертвая. Не столько от того, что никто не хотел с ним дружить, сколько от того, что он сам не разрешал себе никакой частной жизни. Мысль о личном внушала ему страх. Личное означало бы возврат, вне внимания и пренебрежение. В то время как Клиффорд Стоун, инженер с острым умом, делал карьеру в статойле, лысый дядька, вечерами уходивший домой один, заслуживал лишь презрения за свои страхи. И в конце концов ему вообще было отказано в частной жизни. Концерн стал его жизнью, его семьей, его всем. Потому что давал Стоуну то, что он никогда не получал дома. Чувство, что он идет впереди всех. Это было пьянящее и вместе с тем мучительное ощущение, постоянная гонка. Со временем Стоун попал в такую наркотическую зависимость от желания опередить всех любой ценой, что уже не мог по-настоящему радоваться никакому успеху, да он и не знал, как его праздновать и с кем. Едва достигнув желанной цели, он как одержимый бросался перегонять самого себя. Остановиться означало бы... Возможно, оглянуться на худенького мальчика со странно-взрослыми чертами лица, которого так долго игнорировали, что он в конце концов сам стал игнорировать себя».